Рассказ о лже-халифе. Ночи 285-294. Рассказывает также, что халиф Харун-ар-Рашид почувствовал в одну ночь из ночей сильное беспокойство и позвал своего визиря Джафара Бармакида и сказал ему, «Моя грудь стеснилась, и я хочу сегодня ночью прогуляться по улицам Багдада и посмотреть на дела рабов Аллаха, с условием, что мы перерядимся в одежду купцов, чтобы не узнал нас никто из людей. И визирь отвечал ему: слушаю и повинуюсь. И они поднялись в тот же час и минуту, и сняв бывшую на них роскошную одежду, надели одежду купцов. А было их трое: халиф, Джафар и Масрур, меченосиц. И они ходили с места на место, пока не достигли Тигра. И увидели они старика, сидевшего в челнеке. И подошли, приветствовали его и сказали, «О, старец, мы хотим от твоей милости и доброты, чтобы ты покатал нас в твоей лодке. Возьми в уплату этот динар». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.